Рассуждение капитана дальнего плавания Христофора Бонифатьевича Врунгеля о морской терминологии. Мною и другими наблюдателями неоднократно было замечено, что человек, вдоволь спивший соленой влаги из бездонной чаши океана, поражается странной болезнью. в результате которой со временем наполовину теряет бесценный дар человеческой речи. Такой человек вместо слов родного языка, вполне точно обозначающих тот или иной предмет, применяет вокабулы, столь затейливые, что порой с личностью, не зараженной этой болезнью, уже и объясниться не может. Когда же такая личность в непонимании разводит руками, больной глядит на нее с презрением и жалостью. В ранней молодости недуг этот поразил и меня. И сколь настойчиво не пытался я излечиться, Меры, принятые мною, не принесли желанного исцеления. По сей день выстрел для меня — не громкий звук огнестрельного оружия, а рангоутное дерево, поставленное перпендикулярно к борту. Беседка — неуютная садовая постройка, а весьма неудобное, шаткое висячее сиденье. Кошка, в моем представлении, хотя и имеет от трех до четырех лап, является отнюдь не домашним животным, но маленьким шлюпочным якорем. С другой стороны, если, выходя из дому, я спускаюсь по лестнице, На бульваре отдыхаю на скамейке, а придя домой разогреваю чай на плите, то стоит мне попасть на судно, хотя бы и мысленно, эти предметы сразу превращаются в трап, банку и камбуз соответственно. Поразмыслив над этим, я решился было вовсе изгнать все морские термины из своего лексикона, заменив их теми словами, которые с давних пор существуют в обычном нашем живом языке. Результат, однако, получился весьма нежелательный. Первая же лекция, прочитанная мною в соответствии с принятым решением, доставило много ненужных огорчений как мне, так и моим слушателям.